Глава 16 Эдди стайлс сидел у окна в баре закусочной Нью-Йоркского аквариума и волновался. С того места за столиком, где он сидел, он мог видеть Рэйчел Бауман. Она стояла внизу, метрах в сорока от него, у перил пингвинария. Но беспокоила его вовсе не Рэйчел, а те двое, что стояли рядом с ней. Стайлзу очень не нравился их вид. Тот верзило, что слева от нее явно из таких, с кем лучше дела не иметь. Прямо человек гора, Дин. А другой, чуть поменьше ростом, но гораздо страшнее. Все движения этого человека были легки и экономны. А его спокойствие было таким, какого Эдди привык бояться. Так двигались хищники в том мире, где Эдди когда-то жил. Крупные хищники. Оба сильно отличались от головорезов и киллеров, услугами которых пользуются акулы-ростовщики.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 «Папочка, мне не видно!» Отец поднял сына на плечи. Тот ударился головой о низкий потолок. Пришлось срочно увезти вопящего мальчишку прочь. «Привет, Тедди!» — сказала Рэйчел. Два ее компаньона стояли чуть позади нее, подальше от Тедди. «Правильно себя ведут», — подумал он. Головорезы встали бы по бокам. Легавые тоже. «Здравствуйте, доктор Баумен!» Эдди бросил быстрый взгляд за ее плечо. «Эдди, это Давид, а это Роберт».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 «Спасибо, Энди. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Но я знаю этих двоих уже много лет. Они мои друзья». В бассейне вместе с касаткой жил дельфин, чтобы ей было не так скучно. Пока с касаткой работал дрессировщик, дельфин был занят тем, что прятал куски рыбы в трубу водоотвода. Касатка проплыла мимо подводного окна. Ей потребовалось на это целых 10 секунд. Ее небольшой глаз следил за людьми, беседовавшими по ту сторону стекла. Тот парень, про которого я слышал, Джерри Сепп его зовут. Пару лет назад делал дела на Кубе, говорил Стайлс Кабакову. На Кубе. Ему удавалось пройти так, что радар пограничников его засечь не мог. Шел близко к Пуэрто Кабанос с несколькими кубинцами из Майами. Стайлс перевел взгляд с Кабакова на Рейчел, потом снова на Кабакова. Понимаете, у них какие-то дела были на берегу».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 Косатка теперь успокоилась и лежала на воде. Ее огромный хвост изогнулся вниз. Хвостовые плавники опустились под воду метр на три с лишним. это малышня меня с ума сведет», — сказала Эдди. «Пошли отсюда куда-нибудь». Они остановились в темном коридоре акулевого аквариума, наблюдая, как за стеклом движутся бесконечными кругами длинные серые тени, а между ними мелькают маленькие, ярко окрашенные рыбки. «Ну, в общем, я всегда удивлялся, как этому парню удавалось пройти до самой Кубы. С той заварухи в заливе свиней они такой радар установили, вы не поверите. Вы говорили, тот ваш парень удрал от радара береговой охраны. То же самое и у Сэппа получилось. Так что я поспрашивал про него немножко, про этого сепа понимаете? Недели две назад его видели в баре Усуини в Айсбери парке. Да только с тех пор его никто больше не встречал. У него катер 38-футовый»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 Она смотрела на Кабакова, и он с удивлением заметил в ее взгляде что-то похожее на неприязнь. Вместе с Эдди Рэйчел направилась к выходу. Оба шли, понурив головы, и о чем-то разговаривали. Рэйчел обнимала тщедушного парня за плечи. Кабаков предпочел бы не вводить Корли в курс дела. Пока что агент ФБР ничего не знал про Джерри Сэмпо и его катер. Кабакову хотелось продолжать это расследование самостоятельно.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 И он знал, что за лицо у такой психологии. Лицо Гитлера. Кабаков сознавал, то, что он делает, оставляет рубцы в его душе точно так же, как и на его теле. Ему хотелось верить, что все возрастающее раздражение, какое вызывали в нем ограничения, налагаемые законом, было исключительно результатом его многолетнего опыта, что, сталкиваясь с этими препонами, он чувствует, как нарастает в нем гнев, точно так же, как зимой по утрам чувствует, как ноют его старые раны.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 И тогда он понял, что орел ему гораздо больше по душе, чем овцы, и что так будет всегда. И из-за этого, из-за того, что в нем живет это чувство, он никогда не станет безгрешным пред лицом Господа. Он был рад, что никогда не будет обладать реальной властью. Сейчас, в комнате многоквартирного дома на Манхэттене, Кабаков раздумывал над тем, как же закинуть удочку, чтобы Джерри Сепп схватил наживку. Если вести это дело самостоятельно, Тогда контакт с Эпом придется устанавливать Эдди Стайлзу. Стайлз, единственный из тех, кого знал Кабаков, имел связи в криминальных кругах Нью-Йоркского припортового района. Без Эдди Кабаков вынужден будет использовать помощь Корли, а Стайлз непременно сделает это для Рэйчел. За завтраком Рэйчел сказала «нет». «Он сделает это, если ты его попросишь. А мы могли бы на это время его прикрыть. Он не станет этого делать, так что оставим этот разговор».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 «И это хорошо. Но больше не будем трогать Эдди». Она просто восхитительно думал Кабаков, видя, как из-под кружев воротничка по шее Рэйчел поднимается румянец. «Я не могу этого сделать. И не хочу», — сказала она. «Налить тебе апельсинового сока?» «Пожалуйста». Очень неохотно Кабаков отправился к Корле. Передал ему информацию о Джерри Сеппи, но не сообщил об источнике информации.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 Вы случайно не читали о процессе Крапфа и Мендеса в Чигуагуа? Ну, подробности мне тоже не были известны. С 1970 по 1973 включительно, они ввезли в нашу страну 115 фунтов героина. Он шел в Бостон очень хитрым способом. Чтобы переправить такую партию, они находили предлог и нанимали гражданина США для поездки в Мексику. Иногда это был мужчина, иногда женщина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 «Это будет выглядеть логично, потому что старый способ больше не работает», – сказал Кабаков. «Если СЭП позвонит нашему человеку, тот может назвать кое-кого в Мексике и в Бостоне». «Ага, только этот СЭП все проверит, прежде чем объявится сам. Даже для того, чтобы эту информацию ему сообщить, возможно, придется задействовать парочку наших кротов. Вот что меня беспокоит. Если мы на него выйдем, у нас ведь ничего на него нет». «Можно было бы вменить ему преступный сговор и использование судна в преступных целях, но это бред собачий и потребует чертову уйму времени. Нам нечем его припугнуть. Зато у нас есть», — подумал Кабаков, но промолчал. В середине дня Корли запросил в окружном суде НьюАр разрешение на прослушивание двух телефонов в гриль-баре Усуини в Асбери-парке. В четыре запрос отклонили».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 «Слушай, Лапочка, я сегодня не смогу выйти на работу». «Черт, Францис, что такое? В самом деле? Уже второй раз за две недели. Фредди, ну извини, у меня живот болит, прям не знаю как». «Каждую неделю живот болит? Тебе бы к бабскому доктору сходить, детка. А может, Арлен тебя заменит?» «Я к ней домой звонила ее нету. Тогда пошли сюда кого-нибудь на замену. Я не собираюсь и столики обслуживать, и за стойкой стоять. Я попробую, Фредди».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 О том, что наклевывается хороший бизнес, и Сэпа просят позвонить по манхэттенскому телефону, чтобы это дело обсудить или получить имена поручителей. Номер телефона следовало сообщить Сэппу лично. Если Сэпп позвонит, Корли попытается заманить его навстречу с ним. Это не устраивало Кабакова. Поэтому он и нанял Берни Байнера, который еще до этого заключился с израильтянами недельный контракт. Проверял, не прослушиваются ли их телефоны. скорли Кабаков по этому поводу не консультировался.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 844 6069. Секундочку. Он просмотрел толстую таблицу с начальными цифрами телефонных номеров. Это где-то в районе Уэст-Палм-Бич. Прошло целых полчаса, прежде чем коммутатор в фургоне просигналил, что из бара сделан новый звонок. Снова 10 цифр. Бар Гломориф. Я звоню мистеру Сеппу. Он сказал, я могу в случае необходимости оставить ему сообщение по этому телефону. А кто говорит? Фредди Ходжес из бара Усуини. Мистер Сэп знает. Хорошо, что передать? Мне надо, чтобы он мне позвонил. Не знаю, смогу ли я ему дозвониться. Вы сказали, Фредди Ходжес? Ага, он знает мой номер. Скажите ему, это важно. Тут для него бизнес наклевывается. Хм, послушайте. Он может заглянуть к вам часов в пять 6 Иногда он сюда заходит. Если увижу его, передам обязательно. «Скажите ему, это важно. Скажите, Фредди Ходжес звонил». «Да ладно, ладно. Я ему скажу». Щелчок. Берни Байнер позвонил в справочную Уэст-Палм-Бич, и ему подтвердили, что это действительно номер телефона в баре Гломарив. Пепел на кабаковской сигаре достигал уже чуть ли не пяти сантиметров в длину. Кабаков был радостно возбужден. Он ожидал, что Сэп использует подставу, Человека, который не знает его в лицо, но которому он звонит под кодовым именем, чтобы получать сообщения. А это оказался просто бар, где такие сообщения принимают, и он туда заходит сам. Так что нет необходимости прибегать к хитроумным уловкам, чтобы устроить встречу с Сэпом. Он просто отыщет его в баре. «Берни, мне надо, чтобы прослушка работала, пока Сэп не позвонит в бар у Суини. Когда это произойдет, сообщите мне в ту же секунду, как только убедитесь, что это он. А где вы будете?»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 В аэропорту они с Машевским взяли на прокат машину. Их поспешный объезд четырех ближайших пристаней для яхт и катеров сильно обескуражил обоих. В Уэст-Палм-Бич существовал целый город малых судов. Многие из них были предназначены для спортивного рыболовства. Придется сначала найти этого человека, потом уже его катер. Он прождал уже целый час, когда в бар вошел коренастый крепкий мужчина лет 35. Каваков заказал еще пиво и попросил сдачу.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 и Берни его разговор прослушивал. Человек этот был Джерри Сап. В будке таксофона у дороги за полчаса до наступления темноты Кабаков рассортировал полученные в баре монеты и набрал номер телефона Рэйчел. «Алло? Рэйчел, не жди меня к обеду. Я во Флориде. Ты нашел катер?» «Да. Я сначала нашел Сэппа, а потом следил за ним до самого катера. Но я катер еще не осматривал и с Сэппом еще не говорил». «Послушай, я хочу, чтобы завтра ты позвонила Корли. Скажи ему, Сэп и катер находятся у пристани для яхт, рядом с уэст palm бич Она называется «Чистые ручьи». Катер теперь стал зеленым. Номер FL-4040AL. Позвони ему около 10 утра, не раньше». «Значит, ты собираешься сегодня ночью попасть на катер, а утром, если еще будешь жив, позвонишь мне и скажешь, что передумал, и Корли ничего сообщать не надо. Так? Так». Молчание затянулось, и нарушить его пришлось Кабакову. «Это частная Марина. Очень закрытая, только для избранных. Здесь когда-то держал свой катер счастливчик Лючиана и другие воротилы преступного мира. Это мне рассказал продавец в магазине, где наживкой торгуют. Пришлось купить целое ведро креветок, чтобы это узнать. Почему бы тебе не явиться туда с Корли и ордером на обыск? Оттуда евреев не пускают. Ты ведь возьмешь с собой Машевского, да?» «А как же? Он будет рядом!» «Давид!» «Да?» «Я люблю тебя. Совсем чуть-чуть!» «Спасибо, Рэйчел!» Он повесил трубку. Он не сказал ей, что пристань расположена на отшибе, что по берегу она огорожена прочной четырехметровой стеной, которая освещается прожекторами. Не сказал и о том, что два здоровенных парня с краткоствольными дробовиками охраняют ворота и патрулируют причалы. Кабаков проехал полмили по извилистой дороге, идущей сквозь заросли кустарника.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 Что-то такое, что выведет Кабакова на арабов. «Он выходит», — произнес Машевский. Кабаков навел бинокль на зеленый катер для спортивной рыбной ловли, пришвартованный кормой к центральному пирсу в длинном ряду других судов. Сэп выбрался наверх из люка передней палубы и запер люк за собой. Он переоделся к обеду. Пройдя на нас, он спустился в небольшую шлюпку, отплыл довольно далеко от катера к свободному слипу и поднялся на пирс. «Чего это он не прошел по палубе к корме? Он мог бы сразу на пирс выйти», – пробурчал Машевский, опустив бинокль и потирая глаза. «Да от оттого, что этот чертов катер на охрану поставлен!» – устало ответил Кабаков. «Давай нашу лодку достанем». Кабаков медленно плыл в темноте под пирсом, нащупывая руками сваи. Паутина, свисавшая с досок настила, щекотала ему лицо, и, судя по запаху, где-то рядом болталась дохлая рыба.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 Над ним черным силуэтом поднималась корма катера. Здесь было не так душно, можно было свободно дышать. Кабаков сделал несколько глубоких вдохов и взглянул на светящийся циферблат своих часов. Прошло 15 минут с того момента, как Машевский подвел их лодку к морской стороне Марины, и Кабаков бесшумно скользнул за борт. Он очень надеялся, что Сэп задержится за десертом. Сэп установил на катере какую-то систему сигнализации.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 Кабаков подтянулся и полез по швартову наверх, перебирая руками, пока не ухватился за носовую леерную стойку. Ему было видно, что делается в каюте соседней яхты. Там на кушетке к нему спиной сидели мужчины и женщина. Обнимались. Были видны их головы. Потом голова женщины скрылась из вида. Кабаков забрался на переднюю палубу и лег у лобового стекла так, чтобы рубка загораживала его от пирса. Стекло было наглухо задраено.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 «Шлюпка!» Сэп возвращается. Кабаков проскользнул в переднюю каюту и протиснулся в самую узкую часть носового отсека. Наверху открылась крышка люка. Появились ноги. Сэп не успел спуститься. Голова его оставалась еще снаружи, когда Кабаков нанес ему удар каблуком в солнечное сплетение. Когда Сэп пришел в себя, он обнаружил, что лежит на одной из двух коек, связанные по рукам и ногам, рот у него заткнут носком. Фонарь, подвешенный к потолку, бросал вниз желтый свет. От него шел сильный запах керосина. Кабаков сидел на койке напротив, курил сигару и чистил ногти штычком, которым сеп колол лед для напитков. Добрый вечер, мистер сеп. Как ваша голова? Прояснилась? Или может мне вас водичкой облить? Все нормально? 12 ноября вы забрали груз пластиковой взрывчатки с сухогруза неподалеку от побережья Нью-Джерси. Мне нужно знать, кто был с вами.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 Кабаков встал с койки и снова затолкнул носок в рот Сеппу. Схватил Сеппа за волосы и прижал его голову затылком к деревянной переборке. Остреё штычка слегка прижалось к уголку выпучившегося от страха глаза Сеппа. Из груди Кабакова вырвался рык, когда, убрав штычок от глаза, он с размаху вонзил его Сеппу в ухо, пригвоздив мочку к перегородке. Лицо Сеппа стало белым, как мел, и каюту заполнил отвратительный запах. «Вам в самом деле следует смотреть на меня, когда я говорю с вами», — сказал Кабаков. «Вы готовы сотрудничать? Моргните, если да. Умрите, если нет». Сэп моргнул, и Кабаков вытащил носок. «Я не был там. Я не знал про взрывчатку». Кабаков верил, что это, скорее всего, правда. Сэп был ниже ростом, чем тот человек, которого описал помощник капитана Летиции. «Но ваш катер там был», — сказал он.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 «Сколько?» «Две тысячи за катер, шестьдесят пять залог. Все чистоганом. «Как их доставили?» «Таксист привез их в корзинке для пикника. Сверху еда лежала. Через несколько минут опять по телефону позвонили. Тот же парень. Я ему объяснил, откуда катер забрать». «Вы так и не видели, как он его забрал? Как вернул?» «Нет», — Сэп описал Элинг на Томс Ривер. В рюкзаке у Кабакова была с собой фотография Фазиля и фоторобот-женщины, запаянные в резиновую перчатку. Он вытащил их и показал Сэппу. Взглянув на них, Сэпп отрицательно помотал головой. «Если вы все еще думаете, что я выходил с ними на катере, то у меня на этот день алиби есть. Зубной врач мне зубы лечил. В Асбери парке. У меня квитанции имеются». «А как же? Конечно, имеется», — сказал Кабаков. «Давно у вас этот катер?» «Давно. Восемь лет»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 Отмечено время прибытия, а рядом с черной линией – время прохождения каждого отрезка пути. Здесь же карандашные записи пеленгов, взятых по двум радиомаякам. По три отсчета на каждый. Держа карту за края, Кабаков поднес ее под фонарь, так, чтобы Сэппу было ее хорошо видно. Это вы помечали карту? Нет. Я не знал, что она здесь, на катере. Не то я бы от нее избавился. Кабаков достал из ящика другую карту – прибрежные воды Флориды. А на это и вы курс прокладывали? Да. Кабаков сравнил карты. Почерк у Сэпа был совсем другой, и он брал только по два пеленга на каждый маяк. На карте СЭПа было помечено восточное время. На карте прибрежных вод Нью-Джерси время встречи с летицей было намечено на 21.15. Это озадачивало. Кабаков знал, что катер береговой охраны заметил быстроходку рядом с сухогрузом в 17.00 по восточному времени,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 «Человек, которого разыскивал Кабаков, пользовался не восточным временем, а средним гринвичским, штурманским, каким пользуются летчики». «Летчиков каких-нибудь знаете?» – резко спросил Кабаков. «Профессиональных пилотов». «Никаких профессиональных пилотов я не знаю. Никто в голову не приходит», – ответил Сэп. «Хорошо, подумайте». «Ну, может, один парень с Ямайки с лицензией на коммерческие перевозки». Только он уже давно в тюряге, после того, как легавые из ФБР хорошо его грузовой сек почистили. Он единственный профессиональный летчик, кого я знаю. Точно. Летчиков вы не знаете. Кто нанимал катер, не знаете. Что-то маловато вы знаете, мистер Сеп? Да не знаю я. Не могу вспомнить ни одного летчика. Послушайте, хоть режьте меня, хоть калечьте. Похоже, вы на это готовы. А только я все равно ничего не знаю. Кабаков раздумывал, стоит ли пытать Сеппа. Самая мысль о пытках была ему отвратительна, но он решился бы на это, если бы полагал, что добьется нужного результата. Нет. сэп не был главным действующим лицом заговора. Под угрозой судебного преследования, испугавшись, что его сочтутся со участником ужасающего преступления с использованием взрывчатки, он пойдет на любое сотрудничество. Он попытается вспомнить все до мельчайшей детали, которая могла бы помочь опознать человека, бравшего в аренду его катер. Лучше его больше не мучить.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 С этого случая началась их недолгая дружба, прекратившаяся, когда Ландер во второй раз отправился во Вьетнам. Впрочем, дружба Сэпа с Маргарет Ландер после отъезда Майкла продолжалась еще несколько месяцев. В тех редких случаях, когда Сэп вспоминал о Ландерах, ему помнилась эта женщина, а не ее муж-летчик.